Третье. Противодействие должен. Первый шаг при противодействии должен провести черту между пониманием того, как или почему что-то случилось, и одобрением события. Пониманию того, что данное событие должно было произойти, учитывая все имеющиеся обстоятельства, больше всего препятствует мнение о том, что понимание поведения означает его одобрение. Терапевту необходимо подчеркнуть – Отказ пациента принять данную реальность означает, что пациент не может предпринять действия для преодоления или изменения этой реальности. Терапевт может подкрепить свои объяснения наглядным примером. Например, он может обратить внимание пациента на ближайший забор и сказать, что если пациент откажется признать существование этого забора и попытается пройти сквозь него, ему не удастся преодолеть это препятствие. Второй момент. Одно желание того, чтобы реальность была иной, не может изменить реальность. Вера в то, что реальность такова, какой мы хотим ее видеть, не делает ее таковой. Зачастую утверждение о том, что что-либо не должно было случиться, равнозначно отрицанию того, что это случилось, поскольку это неприемлемо это не могло случиться. Противодействующий ответ звучит в этом случае так. Это приемлемо или это случилось. Задача Помочь пациенту осознать, что ни его желаний, ни отрицания недостаточно, чтобы изменить действительность.